Глава 45. С разрешением от мастема Диабеза досрочное расторжение контракта заняло меньше получаса. Они входила в нотариальную контору чужой собственностью, а покидала ее уже свободной молодой женщиной. Очень хорошо обеспеченной молодой женщиной. У дверей, ведущих на улицу, они с ляром остановились, не сговариваясь. Демон стиснул ее в объятиях с таким отчаянием словно боялся, что она исчезнет навсегда. «Не хочу тебя отпускать», — с тоской прошептал он. «Я тоже не хочу», — эхом откликнулась они. Сейчас, когда между ними больше не стояла слабость и холодный ветер, забирающий радость, любовь, жизненные силы, ей в тысячу раз сильнее хотелось целовать его и таять в объятиях. Запереться в спальне — чтобы наверстать все, что они упустили за эти месяцы вынужденной осторожности. Нельзя. Для всех вокруг Валиар Диабес навсегда расстался со своей бывшей рабыней. Продал кофейню, покинул Лейтон, чтобы вернуться в родной особняк. «Хочешь, я прилечу к тебе ночью?» — прошептал демон ей на ухо. «Хочу, но...» — они грустно покачала головой. «Ты же сам понимаешь». «Понимаю». «Прощай!» «Прощай!» Поцелуй был горьким, словно они в самом деле прощались навсегда, и сердце кольнуло коротким предчувствием беды, но они не дала ему волю. Она не имеет права раскисать еще столько дел. Сразу из офиса нотариуса они отправились в агентство недвижимости. Несколько часов изучения каталогов, пара поездок, подписанный чек, и Аннабель Грейсон — стала владелицей трехэтажного домика недалеко от университета изящных искусств. Ровно такого, о каком всегда мечтала. С гостиной, кухней и столовой. На верхних этажах целых пять спален, а на просторном заднем дворе растут вишни и яблони. Они тихонько вздохнула. Весной они зацветут, но она этого не увидит. На недвижимость ушло больше половины денег — полученных по арабскому контракту. Оставшиеся средства они положила на долгосрочный депозит под 7% годовых, а на следующий день отправилась в охранное агентство. Владелец выслушал ее пожелание и кивнул. «Сделаем в лучшем виде, мисс, можете не сомневаться». Несколько часов спустя на заводскую окраину вырулила колонна из трех циклопов армейского образца. Машины затормозили напротив общежития, мгновенно собрав вокруг себя толпу любопытствующих работяг. Автомобили нечасто появлялись на этой улице, а уж таких, новёхоньких, сверкающих и явно недешёвых, не могли припомнить даже старожилы. Местные жители окружили циклопов, возбуждённо переговариваясь и глазея. «А ну, как получится, зеркало тайком открутить!» или хотя бы шильдик с глазом, торчащий на капоте. Энтузиазм исследователей несколько угас, когда из авто вылезли три мордоворота тролля в форме охранного агентства. Пары мрачных гримас хватило, чтобы отогнать гуляк подальше. Толпа замерла в отдалении, возбужденно переговариваясь, пока взгляды местных жителей не скрестились на хрупкой светловолосой девушке, перед которой распахнул дверь авто один из троллей. «Слышь, это же они. Кто?» «Ну, младшая из Грейсонов. Барона меченая, та, что под демоняку легла». Кто-то протяжно присвистнул. «Вот как ноги надо раздвигать. Учитесь, бабы!» «Вот шлюха-то!» Один из троллей повернулся к толпе и скорчил зверскую рожу. «Разойдись!» — рыкнул он, и местные жители невольно отпрянули в стороны. Они шла в окружение охраны, гордо подняв голову. Вслед летели шепотки и злые взгляды, но девушка шагала мысленно отгородившись от всех ледяной стеной. Завистливые выкрики налетали на нее и разбивались, бессильные как-то уязвить. Они знала, что за презрение равнодушия на лице ее сейчас ненавидят еще больше в тысячу раз сильнее. Но ее ненавидели бы в любом случае, просто за то, что она больше не принадлежала этому месту, что напоминало своим существованием, вырваться возможно. Настук открыла мать, увидела охрану и оторопела. На усталом, рано постаревшем лице отразился страх. Пожалуйста, не выселяйте. У нас по закону есть еще три дня, запричитала она. Клянусь, мы все оплатим. Мама. Они растолкала охрану и бросилась матери на шею. Доченька, растерянно пробормотала женщина, обнимая ее, что ты здесь делаешь? Я приехала за тобой. За вами всеми. Позови Джейн и Мари. Мы уходим. Но сразу уехать не получилось. Мать долго не верила. Все, что говорила они, просто не укладывалось у нее в голове. Мама, я купила для вас дом. Со вздохом повторяла девушка. «Прекрасный дом в центре, недалеко от академии. Мари всегда хорошо шила, помнишь? Она раньше мечтала стать портнихой. Теперь у нее будет возможность пойти учиться. Я оплачу». «Подожди», — недоумённо бормотала мать. «Дом в центре — это прекрасно. Но нам же оттуда до завода часа два добираться через весь город». «Мама, ты меня слышишь?» Вам не надо больше вкалывать на заводе. У вас есть жилье, а в центре можно найти работу, которая гораздо лучше оплачивается. Кроме того, я заведу счет на твое имя, куда будут поступать проценты от вклада. Деньги небольшие, около 25 империалов в месяц, но они помогут вам продержаться, если будут трудности с работой. Двадцать пять золотых! Мать охнула и села. На заводе ей платили меньше. «Это действительно немного, мам. Вам придется содержать дом, платить за него налоги. Жизнь в центре дороже, цены в магазинах выше. Кроме того, вам придется по-другому одеваться. А, ты сама все увидишь». На словах такого не объяснить. Это происходит постепенно, из Мать сама поймет, когда посмотрит, как живут ее соседи в чистеньких домиках Лейтона. Ей захочется быть не хуже других почтенных дам, и уже будет стыдно надеть чиненные и перечинённые шерстяные чулки или пользоваться разномастными кружками с отбитыми ручками. Ожидаемая проблема возникла с мужем Мари, Томом. «Нет», — сказала они, бесстрашно глядя ему в лицо, «тебя в моем доме не будет». Че? возмутился было он. «Да ты что себе позволяешь, шалава, да я тебе...» Он скинул руку, но ударить не успел. Один из секьюрити поймал летящий кулак и дернул за себя. Мгновением позже храбрый вояка с женщинами обнаружил себя стоящим на коленях. Вывернутая за спиной рука невыносимо болела, заставляя упираться в пол лбом. «Подождите, что вы делаете?» «Том, нет, оставьте его!» Мари забегала вокруг. Она то пыталась оттащить тролля, то утешить и погладить мужа, который злобно зыркал и поливал ее, а заодно всю ее семью, отборной бранью. «Они, скажи, чтобы его отпустили!» Девушка покачала головой. «Мари, это неправильно. Неужели ты хочешь взять эту мразь с собой в новую нормальную жизнь?» «Но он мой муж!» — проскулила сестра. Сегодня сходим в ратушу, подадим бумаги на развод. Но как же... Я что? Одна останусь? Они обняла сестру, хотя больше всего на свете ей хотелось схватить ее за плечи и хорошенько потрясти. Ты молодая, красивая, пойдешь учиться, познакомишься с каким-нибудь замечательным парнем. Неужели ты всю жизнь хочешь тянуть пьяного урода и неудачника? И терпеть побои. Всякий раз, когда ему надо сорвать дурное настроение. Помнишь, как он пропил на кольцо? Как гонялся за тобой с топором? У тебя нет двух зубов, сломана ключица, а выкидыш, который был в прошлом году. И ты так и будешь все терпеть и прощать? Все, что копилось в душе годами, пока они наблюдала за семейным счастьем сестры, вскипело и выплеснулось. Она говорила и говорила, захлебываясь в ярости, убеждала, приводила примеры и сама себя не узнавала. Она же всегда была тихой, робкой и послушной. Откуда взялась эта твердость, готовность идти до конца, сражаться за своих близких людей, хоть со всем миром? Должно быть, те страшные сутки, которые Элиар провел между жизнью и смертью, все же изменили ее. Нельзя всю жизнь убегать». Иногда нужно драться за то, что для тебя важно. За тех, кто важен. Потрясенная напором всегда милой и покладистой сестры, Мари затихла. А как же он? жалобно, но уже без особого пыла спросила она. Он же без меня пропадет. Не пропадет, жестко ответила они. Такие, как он, не пропадают. Найдет себе другую дурочку. Готовую терпеть измывательство. Ты не спасешь его, Мари, Потому что его не нужно спасать. Его всё устраивает. «А ты, сука!» — начал было Том. Но тут, державший его секьюрити, Слегка нажал на вывернутую руку. Что-то подозрительно хрустнуло в связках, И мужчина взвыл от боли, Временно утратив дар речи. «Ты больше никогда не подойдёшь», Никому из моих родных, злой и холодно отчеканила они, глядя на него сверху вниз. Если не хочешь навсегда разучиться ходить. Понял? Он посмотрел на них из-под лобья, налитыми кровью глазами и выплюнул еще порцию грязной матерщины. Убью, суку. Неправильный ответ, ухмыльнулся тролль и ухватил свои лапищей Тома за ухо. Попробуй еще раз. Он мял и выкручивал несчастное ухо, пока Том не всхлипнул, жалостливо, совершенно по бабье. «Хватит, хватит, я понял!» «Вот и хорошо. Люблю понятливых», — оскаблился Секьюрити. «Если понял, вали отсюда». «Лучше мы уйдем, вмешалась они. Зрелище убеждения Тома оказалось неожиданно тяжким для неё. Несмотря на всю ненависть, которое она испытывала к обидчику сестры, что-то внутри требовало вмешаться, спасти, облегчить его боль. Странное чувство. Как будто ее и не ее одновременно. Что бы это ни было, я разберусь с этим позже, — пообещала она себе.